Это же ее народы. Как блохи и вши, набившиеся в старой шубе, так? Ну, пусть как блохи и блохи хотят кушать. Блоха, она маленькая, а жизненная поверхность России большая, и сосцы молочные. Но этот разговор произошел на следующий день. А в Каирском музее, когда навстречу нам выплыла дощечка, с надписью о платном посещении зала мумий, я подошел к буре и сказал, «А разве вы, буря не хотите побродить среди трупов древних политических деятелей? Ведь здесь могла бы и у вас возникнуть какая-нибудь смелая ассоциация в продолжении вашей киносерии о политических трупах». Обняв меня за талию, ну я полагаю, не так нежно, как Люсю, прямо тут же в музее и увлекая от галереи мертвецов к сияющей, но бесплатной горе золота Тутанхамона, Боря, явно польщенный вниманием и памятливостью к его творчеству, принялся развивать свою теорию. Вы не думаете что так уж я ненавижу вождя мирового пролетариата. Но, во-первых, он, говорят, из еврейской семьи, Ну, по крайней мере, дедушка у него носил не вполне славянскую фамилию Бланк. А во-вторых, я ведь и сам состоял в верных ленинцах, в пионерах, а затем был и верным комсомольцем. Но ведь время есть время. И коли конъюнктура сложилась не в его пользу, зачем беречь покойников? Пусть они лучше дают возможность жить и процветать другим. «Сейчас я этой щепетильной и деликатной, — продолжал молодой кинематографист, — для русского народа темы касаться больше не буду. Время передвинулось, и сейчас надо что-то создавать с критикой правительства и направлять вектор усилий в сторону патриотизма. Поэтому все мумии и печаль неразложившихся, а высохших трупов меня не интересуют». В нашем кинематографическом деле мы работаем как снайперы. Если с первого выстрела не попал, значит не попал. Выбор темы для фильма как женитьба. Надо быть предельно осмотрительным. Мой предыдущий фильм кормил меня лет пять. Меня приглашали с ним на разные фестивали, давали премии. Вы видите кажется, Влад историк? Да, я историк. Историк литературы. Так вот, вы, конечно, понимаете, что в одном дедушка Ленин был совершенно прав. Художник, писатель, журналист в любом обществе ангажирован. И в этом смысле кинематографист от них не отличается. Он как, простите за резкость высказываний, как проститутка. Кто ему платит, того он любит. Все кричат сейчас о пломбированном вагоне, о некоем подкупе Ленина и всей социал-демократии немецким генеральным штабом. Я это допускаю, и это вполне естественно. Но разве перестройка у нас, разве перемены режимов в соседних странах, еще совсем недавно называемых странами народной демократии, производились не на деньги американского, немецкого и израильского капиталов? Так вот, теперь они за труп больше не платят. Труп мертв. А мне надо выбрать вполне финансируемую и доходную тему, которая позволила бы мне жить несколько лет и которая меня бы кормила, поила, помогала бы за счет спонсорских средств, определенная репутация, ездить в подобные круизы и делала бы меня кумиром безмозглых, но хорошеньких девушек. «Так что, батенька...» Буря в этот момент как бы еще нежнее и деликатнее обхватил меня, отворачивая от прохода, за которым скрылась группа, возглавляемая Сашей Большим. «Бросим, батенька, эти мумии, и пойдем внимательно, как честные культурные люди, посмотрим на желтенький металл из гробницы, за которой столько тысяч лет грабятся и гибнут люди». Я полагаю, что нет смысла с протокольной точностью описывать дальше весь наш туристический день полной впечатлений.